Пикардийская дорога а и Арамис, чувствуя себя в Париже в безопасности, не скрывали от себя того, что стоит им выйти из города, они тотчас подвергнутся величайшим опасностям. Но что значит опасность для людей такого склада? Впрочем, они чувствовали, что развязка их второй Одиссее приближается, предстояла последняя схватка.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 Оба друга поехали дальше, но никаких следов в дороге им не попадалось. Тяжелое и скучное было дело, предпринятое ими. И если бы не чувство дружбы, чести и благодарности, наполнявшие их души, наши путешественники уже сто раз бросили бы искать следов на песке, расспрашивать прохожих и всматриваться в каждое встречное лицо.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 Арамис остановился, — о, — сказал он, взглянув на камень, — это дело рука якса Теламона или Портоса. Спешимся, граф, и рассмотрим этот камень. Аякс Теламон — герои-силачи гомеровского эпоса. Примечание, редакции Они сошли с коней. Камень был положен с очевидной целью загородить путь всадникам.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 — спросил Атос. — По направлению к Лувру. — Оставим здесь Близуа и Гюрьмо. Они возвратятся завтра в Париж с нашими лошадьми. — А сами возьмем почтовых, — сказал Атос. — Да, конечно, возьмем почтовых, — согласился рамис Пока ходили с лошадьми, всадники и наскоро пообедали, после чего тотчас отправились в Лувр, надеясь найти там какие-нибудь указания.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 на которой было нацарапано толстой булавкой «Рюэль-Д». «Они в Рюэле», — сказал Арамис, увидевший эту надпись. «Так едем в Рюэль», — сказал Атос. «Это все равно, что лезть прямо в пасть волку», — возразил Арамис. «Если бы Иона был мне таким другом, как Д'Артаньян», — сказал Атос, «то я последовал бы за ним даже в очрево кита, и вы сделали бы тоже Арамис». «Положительно, дорогой граф, мне кажется, что вы думаете обо мне лучше, чем я того стою. Если бы я был один, не знаю, отправился ли бы я в Рюэль, не приняв особых мер предосторожностей. Но куда вы, туда и я». Они взяли лошадей и двинулись в Рюэль. Атос, сам того не сознавая, дал Арамису лучший совет, которому только можно было следовать. Депутаты парламента только что прибыли в Рюэль, для знаменитого совещания, которое, как известно, продолжалось три недели и привело к тому жалкому миру, результатом которого был арест принца Конде. Рюэль был наводнен парижскими адвокатами, президентами суда, всевозможными стряпчами, а со стороны двора туда прибыли дворяне и гвардейские офицеры.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 Что касается портоса то, по-моему, он бессмертен как бог, хотя и менее терпелив. Поэтому не будем приходить в отчаяние, останемся в Рюэле. Я убежден, что они здесь. — Ну что с вами? Вы побледнели? — Помнится, — ответил Атос дрогнувшим голосом, — что в Рюэльском замке Ришелье приказал устроить ужаснейшую подземную темницу.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 Нетос, вы ошибаетесь, она королева. Мой друг, я приношу себя в жертву и иду просить аудиенции у Анны Австрийской. Прощайте, Отос, я иду собирать армию. Зачем это? Чтобы осадить Рюэль. Где же мы встретимся? Под виселицей кардинала. И оба друга расстались. Арамис, чтобы вернуться в Париж,